Звездные сказки Об Ахмете, одиннадцатом сыне, победителе джинов Татарская народная сказка Читает Марат Башаров В давние времена жила, говорят, одна семья. Мать с отцом и десять их сыновей. Были они не очень бедные и не очень богатые. Жили своим трудом. Сыновья уже подросли, помогали родителям по хозяйству. Но уж очень непоседливый был у сыновей нрав. Мечтали они отправиться путешествовать по свету. Время шло. У матери с отцом родился одиннадцатый сын. Назвали его Ахмедом. И собрались старшие братья в дорогу. А маленький Ахмед дома остался, чтобы вырасти и стать родителем подмогой. Ушли братья и пропали. И с тех самых пор ничего про них слышно не было. Где они и как никто не знал. О том, как Ахмед пошел искать своих братьев и что из этого вышло. Растет одиннадцатый сын Ахмед. Озорным, задиристым, сильным джигитом становится. С другими мальчишками дерется и всех побеждает. Однажды сказали ему деревенские старики. «Ты, говорят, даже старших братьев своих задиристи?» Удивился Ахмед. «А разве у меня есть братья?» Пришел он домой и спрашивает у матери. «Мама, у меня что, были старшие братья?» «Нет, сыночек, не было у тебя никаких братьев», – отвечает ему мама. Хотела мать сказать правду, да побоялась, что Ахмед тоже уйдет, оставит дом родной. Всполнилось Ахмету пятнадцать лет Высокий он стал Грудь у него широкая А силы больше, чем у любого из его братьев Пришел он однажды домой И стал упрашивать мать рассказать ему всю правду «Мамочка, милая, если были у меня братья Почему ты не хочешь мне сказать? Кто они были? Какие были?» Дрогнуло сердце старой женщины И рассказала она сыну всю правду. Да, сынок, были у тебя братья. Было их десять. Когда младшему из них исполнилось восемь лет, старший ушел из дома и взял их всех с собой. Прошло уже пятнадцать лет с тех пор, и нет от них никаких вестей. Даже не знаю, живы ли они. И мать тяжело вздохнула. Захотел ее утешить Ахмед и пообещал. Не печалься, мамочка, я их найду. Прошло совсем немного времени, и отправился Ахмед на поиски братьев. Еды и питья из дома взял самую малость. Искал в лесу птичьи яйца, просил подаяния. Вот и вся была его пища. Долго он ходил. Минули месяцы. Потом годы. И вот забрел однажды в дремучий лес на ночь глядя. Понадеялся Ахмед на свое храброе сердце, на свою батырскую силу и не свернул с пути. Сказал себе, будь что будет, все равно один раз умереть каждый должен. И пошел дальше. Смотрит, далеко впереди замаячил какой-то огонек. И двинулся он на свет. Оказалось, что стоит там большой дворец посреди леса. Просил он разрешение войти и вошел. Сидит там старая безобразная старуха, а больше никого нет. Поздоровался Ахмед и спрашивает. «Кто ты, бабушка?» «Я из рода джинов», — отвечает она. «А ты кто?» «Я человек», — говорит джигит. «Если ты человек, то пришел сюда по ошибке». «Нет, не по ошибке», — говорит Ахмед. «Просто шел, шел я по темному лесу и не знал, где переночевать остановиться». Увидел вдалеке свет и пошел к нему. Так здесь и оказался. «Раз так, вряд ли выйдешь ты отсюда живым», — говорит старуха. «Почему?» — удивился Ахмед. «Потому что живут со мной одиннадцать злых сыновей джинов. Вернутся они домой и убьют тебя насмерть». «Может, и не убьют, пока не узнают, кто я!» – улыбнулся Ахмед. «А нет ли у тебя чем подкрепиться?» А так как раз вкусный и сытный ужин для сновей готовила. Принесла она Ахмеду еды, съел джигит и жалуется. «Не наелся я, бабушка!» Еще принесла ему джинша и опять не наелся Ахмед. Много-много еды съел он, прежде чем насытился, а потом спать лег. И вот, когда видел он самый сладкий утренний сон, на ранней зари соявились домой голодные старухины сыновья. «Мать, у нас дома как будто человеком пахнет», – спрашивают они. – «Да, забрел к нам один путник», – отвечает им старуха. – «Давайте зарежем его, сварим и съедим», – говорят джины. Только старший из них по-другому решил. «Не будем торопиться. Давайте сначала узнаем, кто он. Вдруг этот человек может нам пригодиться». Разбудили джины Хмета. А тот подумал с просонок. «Неужели это мои пропавшие братья?» Да тут вспомнил слова старухи и понял, что перед ним ее сыновья джины. Стал с ними беседовать. Поинтересовался, как живут, чем занимаются. Говорят ему братья джины. «Если мы сыты, то мы и довольны. Нет у нас особых дел. Есть, правда, на свете одна вещь, которую хотели бы мы получить, да никак не можем. «И что же это за вещь?» – спрашивает Ахмед. «Живет недалеко отсюда один падишах. Есть у него 11 дочерей. Одна другой краше. Хотели бы мы на них жениться. Да живут в том городе 10 джигитов. И они хотели бы взять в жены дочерей падишах. Вот и мешают нам». Мы с ними каждый раз боремся, никак победить не можем. Что ж, придумаю я, как вам помочь заполучить сестер-красавиц, если дадите мне свободу, — говорит Ахмед. Услышав такие слова, очень обрадовались джины. Уже не знают, чем угодить Ахмеду. Накормили, напоили они его самым вкусным, что нашлось во дворце, и спрашивают. Может быть, тебе что-нибудь нужно, чтобы в город побыстрее попасть и справиться с этим делом? Дайте мне пару лошадей. «И денег побольше», — отвечает Ахмед. «Доберусь до города, найду этих джигитов, разотру в пыль и развею по ветру». Удивились джины, неужели сильный такой этот Ахмед? И решили они испытать его. «Давай-ка поборемся, сначала», — говорят. А как начали бороться, ни один против Ахмеда не устоял. Дали они ему тогда лошадей и денег, и отправился он в путь». Едет Ахмед в город Падишаха, вторая лошадь рядом идет, денег в кошельке много. И надеется он, что те десять джигитов и есть его братья, которых так долго он искал. Вот добрался Ахмед до города и стал у каждого встречного спрашивать, не знает ли он, где живут десять джигитов. Наконец нашелся человек, который ему подсказал. Там они живут, на окраине города. Дом без забора, без ворот. Сразу узнаешь. Нашел Ахмед нужный дом, вошел. Сидит там один человек. Поздоровался с ним Ахмед и спрашивает. «Скажи, пожалуйста, кто живет в этом доме?» Отвечает ему хозяин. «Мы живем, я и мои братья. Нас десять человек. И нет у нас ни жен, ни отца с матерью». Спрашивает тогда одиннадцатый сын Ахмед. «Из каких же краев вы родом?» «Да мы уже сами не помним». Знаем только, что все мы – дети одной матери и одного отца. Я самый младший, а братья мои пока на работе. А ты откуда пришел? Говорит ему Ахмед. Братья твои вернутся? Тогда все и расскажу. Долго-долго ходил я по свету, вас искал.